В девять утра в центр заявился Ромашин и сообщил, что решен вопрос с дублером. Вторым, вслед за Павлом, в случае его неудачи, в ствол пойдет сам начальник отдела безопасности. Поговорили о координации всех служб во время первой вылазки Павла в здание лаборатории. Побывали в секторе зондирования, где Федор Полуянов с товарищами готовил к запуску новую партию конкистадоров – Эти должны пройти почти всё, сказал инженер, похлопывая по глянцево-чёрному боку одного из пауков. Мы усилили защиту мозга, хотя пришлось пожертвовать полифункциональностью. Они теперь ничего не умеют делать, кроме видеосъёмки. Какова же их программа? спросил Ромашин. Цель, бросил Фёдор повелительным тоном. Паук что-то тихо проскрипел в ответ. «Скоростная звукозапись», — пояснил инженер. «Ответь в нормальном диапазоне». «Цель — установить контакт с людьми», — забубнил конкистадор басом. «Задать вопросы в записи, получить ответы, доставить ответы». «Довольно», — конкистадор послушно умолк. Павел переглянулся с Ромашиным в глазах которого мелькнул веселый огонек и вернулся вместе с ним в зал контроля. До обеда Златков и его помощник рассказывали им об аппаратуре, оборудовании и расположении помещений лаборатории и ствола. Показывали голографии внутренних интерьеров, разрезы, видеофильмы. Обедать Павел пошел с легкой головной болью. Пришлось прокачать через память за короткое время небывалое количество информации. В два часа дня Павел и Ромашин сдали экзамен на знание оборудования и работы главных систем. Инспектор в последний раз опробовал скафандр и проверил, все ли взял с собой в первый поход в лабораторию. Его вывели из подземелья, гурьбой вышли на склон холма. Ромашин Златков, Федор, инженеры и операторы связи, ученые. Все молчали. Прощаться было глупо, и только Златков пробормотал. Всего тысячи дней. Никто его не понял, кроме Павла. Начальник центра предупреждал о том, что до конца света осталось тысячи дней. Если судить по скорости сжатия мрака... Вокруг еще живой звездной области пространства с солнцем в центре.